Борис Канофальский. Рейд, оазисы, выход. Читает Михаил Обухов. Глава первая. Солнце едва выползло из оранжевых песчаных холмов на востоке, а саранча давно зарылась в песок. Впрочем, саранчи тут немного. Даже стойкая к жире песчаная тля и то стала прятаться. Искать себе скаты барханов с тенью. Последние термиты хватали тлю, торопились, уносили маленьких, блеклых насекомых в свои огромные подземные дома. Термитники. Они торчали, словно пальцы, над волнами песка, хаотично разбросанные, тянулись до горизонта, большие и маленькие, от двух метров и до шести, такие высокие, что никакой бархан никогда и ни при каком ветре не занесет выходы для трудолюбивых обитателей этих строений. Горохов Андрей Николаевич осматривается... Он знает, что к 11 часам столбик термометра перевалит через цифру 60, а к 2 часам дня будет 70 градусов по Цельсию. Если, конечно, восточный ветер не принесет от раскаленных гигантских дюн облака. Вот вчера, например, не принес. И, кажется, первый раз за свою жизнь уполномоченный наблюдал на градус некий показатель, соответствующий 72 градусам. Принимать воду внутрь при такой температуре – занятие малопродуктивное, если у тебя нет убежища, в котором ты сможешь пережить пекло. Через три часа пей воду, не пей. Тепловой удар все равно накроет тебя сначала волной усталости, а уж потом и тошнотворным, жарким покрывалом безразличия, даже если ты прячешься в тени. А на третьем этапе просто выключается свет и следует потеря сознания. Как выживают в таком пекле Дарги, уполномоченный не думал. Дарги… Что о них думать? Они почти животные. Эти существа адаптировались к таким температурам, от которых люди будут просто валиться на горячий песок и умирать. Пятнистая кожа на ногах этих человекообразных так ороговела, что они спокойно ходят босиком по песку, в котором быстро запекалось мясо. И они, эти пятнистые твари, людоеды и полуживотные, где-то тут в этой жаре рождались, вырастали и шли отсюда на север, шли и шли вместе с жарой и песчаными волнами бесконечным потоком своим оттесняя и оттесняя людей все севернее и севернее дарги выдерживали эту жару даже их дети тут выживали а вот уполномоченному здесь было очень жарко по настоящему тяжело даже несмотря на то что его не совсем нормальный знакомые провел с ним сложную и длительную процедуру как валера это называл биомодернизацию дружбан валера фамилии своей валерий кому так и не назвал даже на работу он настраивался под кличкой генетик Валера генетик, и все. Так меня и зовите. Странный. Не то слово. Повернутый на биологии, вернее, на генетике. И на все добытые деньги, покупающий себе самое лучшее оборудование. Он уверял уполномоченного, что теперь тот будет переносить жару лучше. Лучше? Насколько лучше? Нет, Валерик этого не знал, но знал, что лучше. Генетик частенько нес чушь и слабо ориентировался в окружавшем его мире. Но... Он каким-то чудом лечил самого себя и вылечивал от всяких своих врожденных болезней. Лечил и других, втихаря поднимал на ноги полумертвых людей со страшными, порой смертельными ранами. Причем не брезговал, вылечивал людишек, которых, по мнению Горохова, лечить и вовсе было не нужно. Уполномоченный также помнил и про то, что генетик быстро вылечил и его самого после весьма серьезного ранения. «Такое разве забудешь?» Помимо лечения людей от тяжелых ран, которое и приносило Валерии основной доход, он делал и другие удивительные и зачастую непонятные вещи. Он называл их опытами. Но Горохов ко всем этим его талантам относился настороженно, особенно после того, как Валеру выперли из современного института генетики и общей биологии за вопиющую некомпетентность. Уполномоченный сам читал об этом отчет. И самыми яркими словами в том отчете были профанация, некомпетентность, и даже мракобесие. Но Валерик был, кажется, рад, что его уволили. Он теперь занимался своими делами, создавал на краю города свою лабораторию. Что-то там делал все время, но и про Горохова никогда не забывал. И всякий раз при встрече уверял, что у него для уполномоченного есть одно улучшение. По сути, Андрей Николаевич был единственным его другом. Скорее, все-таки приятелем, нужным человеком. Друзей генетик не заводил. На дружбу у него не было времени, он был слишком увлечен своими исследованиями, в которых уполномоченный ему помогал по мере сил. За что Валера его благодарил как мог. И вот один раз, пока у него было время, после исполнения очередного приговора у него был отпуск, Валера уговорил его на улучшение. Обещал, что после процедуры Горохов будет переносить высокие температуры не хуже Драга. — А я пятнами, как Дарк, не покроюсь, — сомневался Андрей Николаевич. — Кожа коричневая не станет у меня? «Нет», – заверял его Валерик, – «он явно уже не заикался. Только внутренние изменения на уровне мембран клеток. А улучшение будет очевидным». Улучшение. Никакого улучшения Горохов после 36 дней плавания в ванне с биораствором не почувствовал. А вот мышцы, мышцы за это время заметно ослабли, ушли. И ему показалось, что у него появилась одышка. И еще месяц вырванный из жизни, как не бывало его. Укол в плечо, пробуждение на металлическом столе. Месяца нет. Но Валера убеждал его, что у него в клетках произошли нужные изменения, что межклеточное пространство увеличилось, и еще, и еще что-то, и еще. В общем, говорил всякие непонятные слова. Можно, конечно, было его и убить, но... Валерик очень сильно изменился с тех пор, как уполномоченный его встретил. Говорят, в детстве он вообще был неходячим инвалидом. А сейчас генетик был очень даже подвижен и бодр. Андрею Николаевичу сначала пришлось принять слова «генетика», а потом еще приводить себя в порядок несколько месяцев. Хотя в его возрасте хорошие физические кондиции давались уже заметно тяжелее, чем раньше. Эти воспоминания сейчас ему кажутся просто нереальными. Города, прохладные лаборатории, спортзалы и бассейны с водой – это все словно из другого мира. А здесь, в этой вселенной, наступает день. Горохов смотрит на восток, на белое солнце. Оно белое даже через затемненные и запылившиеся очки. Он делает длинные вдохи через респиратор. Воздух, проходя через фильтры, хоть чуть-чуть, хоть самую малость, охлаждается. Не обжигает. Нет, облаков сегодня точно не будет. Ветра почти нет. Барханы за день до самых сумерек не сдвинуться ни на метр. Куда не брось взгляд, везде эти бесконечные до горизонта горы, раскаленные пески, степь. Жуткая жара и песок. Степь всегда убивает человека, кого-то медленно, изо дня в день иссушающей жарой и разъедающей тело проказой, кого-то быстрее, тупой монотонной и бесконечной ежедневной борьбой за выживание. А кто-то просто не заметит паука на своей одежде или упустит клеща и даст ему углубиться в ткани. А может быть, набредет на скалопендру или варана, или просто заблудится, сожжёт весь бензин, выпьет всю взятую с собой воду, и умрет от теплового удара или жажды. В общем, в степи, как кому повезет. Андрей Николаевич родился, вырос и половину своей жизни провел в степи. Он все, ну или почти все, знал о ней, хотя так далеко на юг еще никогда не заходил. Никогда. И находясь сейчас здесь, он понимал, что ему нужно искать себе убежище. И побыстрее. Термитники. Кто-то из стариков в его детстве говорил, что термитники уходят в землю иногда на 20 метров. Кто же в здравом уме будет это проверять? Ещё говорили, что там, на 20-метровой глубине, температура будет градусов 25, а может и холодина во все 20. А ещё там, скорее всего, будет и вода. Ну, это врали, наверное. ну вот если выкопать в плотном грунте рядом с термитником яму в полтора-два метра глубиной и накрыть её тентом, там температура будет на 20 градусов ниже, чем на открытой местности в тени. А вот это как раз был факт. Именно так Андрей Николаевич вчера и спасался от 70 градусной жары. Говорят, термиты создают специальные системы вентиляции, охлаждения, чтобы их яйца не погибали от высоких температур. Может быть. В общем, термитник – это то, что спасёт его и сегодня от страшной полуденной жары. Короче, нужно было копать. Уполномоченный подошёл к мотоциклу и взялся за лопату, торчавшую из багажной сумки. Кстати, мотоцикл тоже нужно будет уложить на северную сторону Бархана, в тень, и забросать песком. Так как резина и весь пластик на мотоцикле от местной жары теряли структуру, разрушались. А значит, работа у него была предостаточно. Нужно было начинать, не ждать, пока от жары шевелиться станет невмоготу. Но начать он не успел. Андрей Николаевич был далеко от передатчика, почти на пределе работы рации, и поэтому из тяжелой белой коробочки в основном донесся треск и шипение и в этом шипении он скорее угадал, чем разобрал слова. «Второй-второй! Слышишь меня? Прием!» Уполномоченный достал рацию из кармана, но сразу отвечать не стал. Это было бессмысленно. Он стоял между барханов, принимающая сторона получит только неприятный шум из эфира. Поэтому Горохов полез на ближайшую песчаную волну, но вылез не сразу. Чуть поднявшись, достал прицел от револьвера и секунд десять рассматривал через прицел окрестности – За два последних дня он дважды находил коптером следы даргов. Возможно, и они видели следы его шин и слышали работу его мотоцикла, так что в этих местах нужно быть начеку чеку. «Второй, второй, как слышишь? Прием!» — хрипит рация. Горохов, наконец, спрячет прицел в кобуру, взбирается на самый верх Вархана, разматывает шарф, закрывавший голову от солнца и жары, оттягивает от лица респиратор и нажимает кнопку передачи. «Первый, слышу тебя, прием!» «Второй. Давай, возвращайся. Прием!» — доносится из рации. Первый, кажется, даже обрадовался, что Горохов на этот раз так быстро отозвался. «Давай, возвращайся. Просто и без затей». Если бы и первый сказал «Мы взяли след, мы их нашли, или дело сделано», уполномоченный обрадовался бы. Но вот эта короткая «давай, возвращайся» расставляла все точки над «и». Они устали. Лейтенант Гладков и четверо его солдат больше не хотели тут торчать. «Здесь, на краю Вселенной, в этом пекле, находиться дальше им было просто не под силу. Еду». В это короткое слово Горохов вложил всё своё разочарование, все недовольство. Он не добавил положенного слова «приём» или заканчивающей фразой «конец связи». Уполномоченный просто положил рацию в карман пыльника и стал спускаться с бархана. Второй что-то ещё хрипел из кармана, но Горохов уже не мог разобрать слов. Да и не хотел он их разбирать. «Пофигу, что там лепечет этот лейтенант». «Слабак». Андрей Николаевич подошел к мотоциклу, вернул лопату на место, достал из коптера аккумулятор и вставил его в паз зарядки. Все, на сегодня дрон ответался. Потом развернул нарисованную от руки карту, взял компас, но на всякий случай еще пару раз взглянул на поднимающееся солнце, прикинул направление движения «северо-северо-восток», «база там», спрятал карту и компас, Вставил обрез ружья в специальный кожух с правой стороны от руля, чтобы оружие было под рукой в любой момент. Только выхватить и взвести курки. Двадцать, ну, двадцать два километра по карте, но так как почти весь путь будет лежать поперёк барханов, то по земле выйдет все тридцать. Петлять ему и петлять. Верные два часа езды с большим расходом бензина, и последний час езды придётся как раз на начавшийся зной. Чтобы не останавливаться лишний раз, Горохов берет из багажной корзины флягу и пьет теплую воду. Пьет столько, сколько может выпить. Заматывает голову шарфом так, чтобы шарф лежал и поверх фуражки. Натягивает перчатки. Вот теперь можно трогаться в путь. Солнце все выше, теперь оно светит справа. Так и будет до конца пути. При езде встречный воздух будет охлаждать, но не сильно. В общем, он приготовился к утомительной поездке. Андрей Николаевич бросает взгляд на термометр. Пятьдесят. Уже пятьдесят, ведь солнце только в начале пути. Ему лучше поторопиться. Он выкручивает ручку акселератора, и мотоцикл набирает ход, оставляя за собой след на песке до облака пыли и мелкого песка вперемешку с тлей. Тут, на далеком юге, живности немного. Горохов с удовлетворением отмечал, что здесь почти нет песчаных клещей. В его детстве, которое прошло намного севернее здешних мест, вырезание клещей из-под кожи у детей по утрам – было для матерей делом таким же естественным, как утренние процедуры. А тут Андрей Николаевич за неделю, проведенный в степи, нашел на своей одежде всего двух мерзких насекомых. Да и пауков здесь очень мало. Но кое-кто из мерзких гадов все-таки ему попадался. Минут через тридцать движения он свернул налево и хотел было двинуться на запад вдоль длинного пологого бархана, собираясь добраться до того места, где снова можно будет свернуть на север. Но увидел относительно свежую цепочку знакомых следов — скалопендра. На кого эта тварь тут могла охотиться, он даже не догадывался. Здесь же почти пустыня. Птицы тут вообще нет. Во всяком случае, уполномоченный не видел за неделю ни одного следа дров. Что скалопендра тут жрет, кроме саранчи? Кто-нибудь мог подумать, что скалопендра охотится на даргов. Но это было сомнительно. Скорее, дарги охотились на нее, чем наоборот. Судя по следам, животное было не очень большое, тем не менее, слезать с мотоцикла и искать ее, тратить патроны и время, ему не хотелось. Он просто развернулся и поехал на восток, чтобы там, между барханами, найти проход на север. И проехав немного, всего метров 200, он нашел такой проход. И хорошую, открытую, почти свободную от песчаных волн местность, заросшую степной колючкой. По этой местности можно было спокойно и не меняя то и дело направления, проехать на север метров триста до следующей песчаной волны. И тут его внимание привлекло кое-что такое, чего тут в степи среди барханов быть не должно. Померещилось? Нет. Он отчетливо видел нечто черное, нечто вертикальное и кривое, что выглядывало из-за длинного необычного бархана. Ему пришлось остановиться и протереть от пыли очки. «Термитник? Высотой метров шесть, семь, восемь? Ну, допустим, такие бывают» но вот только такими кривыми их термиты не строят да и сделаны термитники из песка они по цвету мало отличаются от барханов а то что торчало впереди было насыщенного черного цвета и что же это может быть лейтенант и его солдаты ждали уполномоченного но андрей николаевич не мог проехать мимо того чего он в степи еще не видел и Горохов двинулся как раз в сторону этой черной штуки поехал медленно все время останавливаясь все что есть в степи Может нести, да скорее всего и несет, опасность. И чтобы быть во всеоружии, ты, если собираешься здесь выживать, должен все знать об окружающем мире, все знать. Этому его научил отец в детстве. Не доехав до черного столба, он увидал еще один такой, только пониже, чуть южнее первого. Андрей Николаевич остановил мотоцикл и, не заглушая двигателя, достал из кармана рацию. Теперь связь должна быть хорошей, расстояние до базы значительно уменьшилось и он нажал кнопку передачи. «Первый, первый, вызывает второй. Как слышишь, прием?» Лейтенант отозвался почти сразу, как будто ждал, что Горохов его вот-вот вызовет. «Второй, я первый, слышу тебя хорошо, прием. Первый, 15 километров на юг от лагеря, какие-то черные столбы, прием. Второй, понял тебя, черные столбы, юг, 15 километров от базы, прием. Первый, нанеси на карту точку, пойду к ним, хочу их осмотреть, прием». Второй. Принято, нанесу. В голосе лейтенанта слышится сомнение. Второй. А тебе оно очень надо? Прием». Андрей Николаевич не отвечает. Нет смысла болтать. Он бросает рацию в карман и глушит мотор. Прицел от револьвера. Он лежит в кобуре револьвера в отдельном кармане. Его неразлучный друг не менее близкий, чем сам револьвер. Горохов слезает с мотоцикла и достаёт трубку из белого металла. Поднимается на бархан, не очень высоко. Снимает очки и подносит восьмикратный прицел к глазу. Долго смотрит. И ничего не может понять. Уполномоченный видит торчащие над барханами кривые столбы. Их больше, чем два, он видит десяток. Некоторые из них заканчиваются разветвлением, и почти все они сужаются кверху. Ему вообще непонятно, что это. Такого он в степи еще не видел. На всякий случай Андрей Николаевич достает из внутреннего кармана дорогой радиометр. Включает его, смотрит на табло, Ждёт, пока тот начнёт работать. На севере нормальный фон 25-30 микрорентген. Здесь, в этом пекле, прибор обычно показывал и до 40. Прибор заработал, защёлкал, выдал на дисплей цифру 42. В принципе, ничего страшного. Жить можно. Но полномоченный не стал выключать прибор, спрятал его в карман. Ему нужно быть настороже. Местечко-то непонятное.